Глава 3. Вольное детство, проведенное в праздности среди лесов. Они и в самом деле были очень несчастны. Генерал не оставил им наследства. Семье нечего было ждать от императора, который упорно отказывал в аудиенции жене бунтаря. Товарищи Дюма по оружию Брюн, Ажеро, Лан напомнили императору о подвигах генерала Дюма. Я запрещаю вам раз и навсегда, — сухо сказал Наполеон I, — упоминать в моем присутствии имя этого человека. Добиться для маленького Александра стипендии в лицее или военной школе оказалось невозможным. Наполеон не отличался великодушием Октавиана Августа. Жан-Мишель Девиолен, инспектор лесов, родственник и покровитель семьи Дюма, — написал генералу Пиллю, графу империи, который состоял с ним в родстве и в бытность свою генеральным комиссаром революционной армии слыхал о героизме Дюма, чтобы сообщить о кончине доблестного и несчастного генерала. Он отошел в лучший мир вчера в одиннадцать часов вечера, в виле -Котре, куда вернулся, чтобы находиться под наблюдением врачей его унесла в могилу болезнь, явившаяся следствием тяжких испытаний, перенесенных им в неаполитанской тюрьме по возвращении из Египта. Оказавшись в запасе, тяжело больной, он не переставал молить Бога о победе французского оружия. Воистину трогательно было слышать, как за несколько часов до смерти он говорил, что ему хотелось бы быть похороненным на поле Аустерлица. Девиолен — просил назначить пенсию вдове и сиротам, которых генерал оставил без всяких средств к существованию, так как долгая болезнь поглотила те скудные сбережения, которые у него были. Он получил от пиля ответ отрицательный, хотя и скрашенный вполне официальным выражением соболезнования. Все хлопоты оказались напрасными, старикам Лабуре снова пришлось взять на себя заботу о дочери и внуках. Маленький Александр был сообразительным, но непоседливым ребенком. Мать и сестра научили его читать и писать, но в арифметике он никогда не смог пойти дальше умножения. Зато он еще в раннем возрасте выработал почерк военного писаря, четкий, аккуратный, щедро украшенный завитушками. Графолог наверняка увидел бы в этом свидетельство тщеславия. Впрочем, мальчик и впрямь любил похвастаться. Стоило ему прочесть Библию, бифона и трактат по мифологии, принадлежащий Перу его земляка Демутье, как он решил, что знает все на свете, и с вмешивался в разговоры взрослых, делая им замечание серьезным наставительным тоном, за что, к своему великому изумлению, гораздо чаще получал пинки в зад, чем похвалы. Мать, беспокоясь о его будущем, попыталась было учить его музыке, Но оказалось, что он начисто лишен слуха. Зато он научился танцевать, фехтовать, а немного позже и стрелять. И делал все это отлично. В десять лет он увлекся физическими упражнениями и мечтал лишь о саблях, шпагах, ружьях и пистолетах. Главную роль в его жизни играла не семья, а лес. Вокруг Вилекотре были огромные леса, И все местные сорванцы бегали туда охотиться, ставить селки, играть в дикарей и дружить с браконьерами. Дюма было десять лет, когда один из его родственников, Абат Консей, умер, завещав ему стипендию в семинарии при условии, что он примет духовный сан. Бедная мать, не знавшая, куда его определить, ухватилась за эту возможность и умоляла сына пойти в семинарию хотя бы для пробы. Он поначалу согласился и получил от нее двенадцать су на чернильницу, такую, как у семинаристов. На эти деньги он купил хлеба, колбасы и отправился на три дня в лес охотиться на птиц. На четвертый день он вернулся домой. Блудным сыновьям обычно оказывают самый горячий прием — И мать, изрядно натерпевшаяся страху, обняла его, расцеловала, пообещала никогда больше не упоминать о семинарии и послала его в местный коллеж Аббата Григуара. Святой отец вскоре понял, что, хотя Дюма и сердечный мальчик, непомерная гордыня мешает ему проявлять добрые чувства. Александр был тщеславен, часто дерзил. Он мало чему научился, Усвоил начатки латыни, начатки грамматики, да еще усовершенствовал свой почерк, приделывая к буквам всевозможные росчерки, сердечки и розочки. Почерк его вызывал смешанное чувство восторга и отвращения. Что касается молитв, то тут он, как и в арифметических действиях, не пошел дальше первых трех. Патер Ностер, Аве Мария, Кредо. Отче наш, Богородица Дева Радуйся, и верую. По своим наклонностям он оставался тем же бродягой-дикарем и сорванцом, которого больше волновали звуки, пробуждающиеся в лесу с наступлением ночи. Мать его, превосходная женщина, работящая и робкая, узнавала своего обожаемого мужа в этом рослом мальчике с африканской наружностью, мускулистым и сильным, которому в десять лет давали не меньше тринадцати-четырнадцати. Находясь полностью под его влиянием, она позволяла ему делать все, что взбредет в голову. Впрочем, ей не пришлось одной воспитывать этого славного и необузданного дикаря. Верные друзья не бросили ее в беде. На специалистах, в отличие от политических деятелей, не отражаются смены режимов, и Диволен, хоть он и служил империи, при Бурбонах остался на том же посту инспектора лесов, Пост этот придавал ему огромный авторитет в глазах юного Александра. Вспыльчивый и ворчливый, но, по сути своей, добрейший человек, он казался мальчику королем деревьев и императором листьев. Опекуном Александра генерал Дюма назначил другого их соседа, Жака Колара, человека приветливого и веселого. Жена его была незаконно рожденной дочерью герцога Орлеанского Филиппа Эгалите, И госпожи де Жанлис. Рассказы госпожи Колар знакомили маленького Дюма с эпохой старого режима, так же как рассказы матери с эпохой империи. То была грандиозная и небывалая эпоха. Через Великотре проходили вражеские войска, и маленький Дюма во время французской кампании видел, как по городу ехал русский император в сопровождении казаков. Заслышав топот конницы, женщины укрылись в погребе, но ребенок, уцепившись за законную задвижку, не дал себя увести и следил за боями. Несмотря на жестокость императора по отношению к семье Дюма, мать и сын слыли в городе бонапартистами. Виле Котре оставался верен монархии. После реставрации мальчишки толпами проходили под окнами вдовы и кричали Да здравствует король! Но дюма оставались верны мундиру генерала и в глубине души республики. В 1815 году, когда Наполеон ждал своего часа на острове Эльба, два генерала, братья Лальманы, участвовавшие в заговоре против Людовика XVIII, были арестованы полицией Виле-Котре и освистаны населением роялистки настроенного городка. Госпожа Дюма была возмущена оскорблением, нанесенным эполетом, который когда-то носил ее муж. — Послушай, мой мальчик, — сказала она сыну, — мы сейчас совершим поступок, который может нас жестоко скомпрометировать, но в память о твоем отце мы обязаны сделать это. Она повезла сына в Суасон, где содержались в заключении Франсуа и Анри Ляльманы, и велела 12-летнему ребенку передать им золото и пистолеты. Он храбро выполнил свою миссию. Но братья, знавшие, что император, только что высадившийся во Франции, спасет их, отказались от денег и оружия. Однако маленького дюма Это приключение утвердило в уважении к себе, в любви ко всему романтическому и во врожденном стремлении играть роль вершителя правосудия. Во время ста дней Наполеон дважды проезжал через Велекотре. в первый раз направляясь на север, где он предполагал соединиться с армией, второй раз после Ватерлоу больной, безучастный ко всему окружающему, с низко опущенной головой. Он открывал шествие разбитой великой армии. Зрелище страшное, величественное и настолько возвышенное, что вызывало ужас. Раненые солдаты, кое-как перевязанные, лежа в телегах, размахивали окровавленными лохмотьями и кричали «Да здравствует император!» Потом пришла печальная весть. Самый верный из друзей генерала Дюма, маршал Брюн, был убит в Авиньоне. Патагрический старик, король Людовик XVIII, вернулся из Гента в обозе чужеземных завоевателей. Смена режима поставила семью перед проблемой. Не следует ли Александру, как предлагала ему мать, принять фамилию, на которую он имел право, давиделя де ля Паэтри? ведь титул маркиза при реставрации открыл бы перед ним все двери. «Меня зовут Дюма», — гордо ответил молодой Александр, — «и другого имени я не желаю. Да и что сказал бы мой отец, если бы я отрекся от него и стал носить фамилию деда, которого я не знал?» Мать просияла. «Ты действительно так думаешь?» — спросила она. «Но ведь и ты со мной согласна, верно, матушка?» «Увы, да» но что станется с нами?» Генеральша Дюма получила патент на торговлю табаком и сняла лавочку у местного медика по фамилии Лафарш. Однажды к меднику приехал погостить его сын Агюст Лафарш, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса. Он носил карик с 36 пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги. Его цепочка для часов была увешена брелоками. Маленький Дюма был ослеплен этим великолепием. Он попытался сблизиться с главным клерком, и тот благосклонно отнесся к Александру. Лафаржу доставляло удовольствие рассказывать умному мальчику о Париже, о литературной жизни, о театрах. Он даже показал ему собственные эпиграммы в стихах. Дюма увидел в поэзии путь к славе, возможность заставить говорить о себе, о которой он до сих пор и не подозревал, и стал умолять Аббата Грегуара научить его писать французские стихи. «С удовольствием», — сказал Абат, — «но через неделю тебе это наскучит, так же, как и все прочее». Аббат хорошо знал своего ученика. К концу недели Александр был по горло сыт стихами. Корнель и Росин нагоняли на него смертную тоску. Сын генерала Дюма, как и все его поколение, слышал слишком много волнующих рассказов, чтобы довольствоваться анализом чувств. Ему нужны были действия, пусть даже бессмысленные, но действия. Однако юноша не может прожить одной охотой. Настало время подыскать Александру занятия, Госпожа Дюма обратилась к нотариусу Велеко Тре, метру Менессону, тоже республиканцу, и попросила его взять Александра младшим клерком. Юному дикарю не хотелось расставаться со свободой, но тут он вспомнил о роскошном главном клерке, о его карике с тридцатью шестью пелеринами, о золотой цепочке, и утешился. Что ж, Если служба у нотариуса обеспечит ему карьеру, доход и достаточно свободного времени для охоты, он готов поступить к нотариусу. Вначале ему там было неплохо. Его посылали со всевозможными поручениями. Чаще всего он развозил документы на подпись окрестным крестьянам. Великолепная возможность совершать верховые прогулки, а иногда и пострелять в лесу.